Сближение Ленина с Троцким произошло по мелкому поводу монополии на внешнюю торговлю и укрепилось на основе расхождения со сталиным по грузинскому вопросу, возникшему в то же самое время, смотри ниже. В отсутствии Ленина ЦК проголосовал за предоставление советским предпринимателям и фирмам большей свободы в сотрудничестве с иностранными державами. Красин считая, что это раскалывает государственную монополию на торговлю за границей. Выспил против, так как монополия, по его мнению, даёт Советской России большое преимущество перед конкурирующими иностранными государствами и предприятиями. Для Ленина монополия на иностранную торговлю была одной из командных высот, удерживаемых государством при НЭПе. Его гнев подогревался ощущением, что соратники хотят воспользоваться его отсутствием, чтобы уступить установленные им защитные рубежи против реставрации капитализма. Узнав, что Троцкий разделяет его взгляды, 13 и 15 декабря Ленин надиктовал записки к нему с просьбой отстоять их общую позицию на следующем заседании пленума ЦК. Троцкий так и поступил и 18 декабря на Пленуме без большого труда добился признания позиции Ленина. Эти мелкие бюрократические поражения и призрак возможного альянса Ленина-Троцкого насторожили триумвират, ведь их политическое благополучие обусловливалось полным отстранением Ленина от руководства. 18 декабря, в тот день, когда Троцкий одержал победу на Политбюро, Сталин и Каменев добились от пленума мандата, дающего Сталину право распоряжаться режимом работы Ленина. Ключевой пункт в передаче его Сталином секретарю Ленина Лидии Фотевой звучал так. На товарища Сталина возложить персональную ответственность за изоляцию Владимира Ильича как в отношении личных сношений с работниками, парт партработниками, так и переписки. Согласно инструкциям Сталина, Ленин должен был работать лишь короткими периодами, диктуя секретаршам, одной из которых была жена Сталина Аллилуева. Как ни парадоксально, но с Лениным и его женой обошлись словно сумственно неполноценными. Ленин тотчас же заподозрил, что ЦК действует не столько прислушиваясь к рекомендациям врачей, сколько указывая врачам, что говорить им. Чувствуя, как все туже и туже его оплетает паутины интриги, нити, которые соединяются в руках Сталина, Ленин обратился за помощью к Троцкому, который был в сходных стесненных обстоятельствах. Согласно Троцкому, а другими свидетельствами мы не располагаем, в частной беседе, это в первой половине декабря, когда был последний непосредственный контакт Ленина с Троцким, Ленин снова стал уговаривать Троцкого принять пост заместителя председателя Совнаркома. Но на этот раз, как утверждает Троцкий, Ленин пошел дальше, предлагая ему вступить в блок против бюрократии вообще и Оргбюро в частности. Троцкий понял как союз против Сталина. В ночь с 15 на 16 декабря Ленина сразил еще один удар, после чего врачи предписали ему полный покой и воздержание от всякой политической деятельности. Ленин отказывался подчиниться. Он ощущал, что стоит на пороге полной недееспособности и, вероятно, скорого конца и хотел оставить после себя порядок во всех делах. 22 декабря он попросил Фотиеву достать ему цианистого калия на случай, если он лишится дара речи. С подобной просьбой он обращался и к Сталину в начале мая, и в этом факте Мария Ульянова видела доказательства особого его доверия к Сталину. Известие ЦК КПСС 1989 год, номер 12, дробь 299. Страницы 197-198. Эти воспоминания инициировал Бухарин по просьбе Сталина. И они сохранились в записи рукой Бухарина, что дает основанию сомниться в их достоверности. «Роговин. В. Была ли альтернатива?» «Москва. 1992 год. Страница 71». «В 1939 году, незадолго до убийства...» Троцкий припоминал об одном эпизоде, произошедшем на заседании Политбюро в феврале 1923 года, на котором Сталин со зловещей улыбкой сообщил о том, что Ленин просил его достать яду, чтобы покончить своим безнадежным положением. Троцкий до конца дней считал вполне вероятным, что Ленин умер от яда, которым его снабдил генеральный секретарь. Однако Троцкий не ведь в его распоряжении была телеграмма Дзержинского от 1 февраля 1924 года, в которой сообщалось, что при вскрытии следов яда в крови Ленина не обнаружен По свидетельству Фотиевой, Сталин никогда не приносил Ленину яда. Московские новости, 1989 год, номер 17, 23 апреля, страница 8. 21 декабря, видимо, не доверяя своим секретарям, Ленин продиктовал Крупской дружественную записку Троцкому, поздравляя его с победой в битве за монополию иностранной торговли, достигнутой без единого выстрела простым маневренным движением. Он убеждал его усилить наступление. Содержание этой записки стало точно же известно Сталину, получившему подтверждение своим подозрением, что Ленин и Троцкий объединились против него. На следующий день он позвонил Крупской, грубо отругал ее за то, что она писала под диктовку мужа, нарушая режим, который он, Сталин, установил по воле партии и угрожал ей разбирательством в Центральной контрольной комиссии. После разговора с Крупской случилась истерика, она рыдала и каталась по полу. В ту ночь, прежде чем она успела рассказать Ленину о том, что произошло, его сразил еще один удар. Крупская написала Каменеву то за все годы в партии никто не разговаривал с нею так, как Сталин. Кто же больше беспокоится о здоровье мужа, чем она, и кто лучше нее знает, что ему хорошо, а что нет? Узнав об этом письме, Сталин почел за лучшее позвонить Крупской и принести ей свои извинения. Но действуя в сговоре с каменем он предпринял дополнительные меры для усиления карантина Ленина. 24 декабря, следуя инструкциям политбюро Бухарин, Каменев и Сталин. Врачи велели Ленину ограничить диктовку пятью-десятью минутами в день. К надиктованным текстам относились скорее как к личным заметкам, чем как к средству двустороннего общения с вождем. Таким изощренным путем можно было закрыть ему доступ к государственным делам и прервать переписку с Троцким. «Не друзья, не домашние», — гласила инструкция не должны сообщать Владимиру Ильичу ничего из политической жизни, чтобы этим не давать материалов для размышлений и волнений. Так, под предлогом заботы о его здоровье, Сталин и его друзья, по сути дела, поместили Ленина под домашний арест. Этот эпизод получил зловещее продолжение 30 лет спустя. Осенью 1952 года врач Сталина нашел его состояние неудовлетворительным, и потребовал немедленно прекратить работу. Сталин, по-видимому, памятуя о том, что случилось с его предшественником, приказал арестовать врача. Яковлев Е. Московские новости, 1989 год, номер 4, дробь, 446, 22 января, страница 9. Излюбленные Лениным политические приемы дорого стоили им. 20 лет он безраздельно властвовал над своими соратниками, а теперь им, вкусившим власти, не терпел и самим встать у руля. Свой, по сути, тихий государственный переворот они оправдывали передаваемыми шепотом в партийных кругах разговорами о том, что старик неконтактен, почти умственный инвалид. Троцкий вероломно присоединился к заговорщикам. В январе 1923 года Ленин передал вправду статью, адресованную предстоящему партийному съезду, в которой он выражал беспокойство вероятным расколом в партии и предлагал способы избежать его. На совместном заседании Политбюро и Оргбюро обсуждался вопрос о публикации этой статьи, способной вызвать недоумение и ужас у рядовых членов партии, даже не подозревавших о существовании разногласий в рядах руководства. Поскольку Ленин пожелал увидеть выпуск правды со своей статьей, Куйбышев предложил отпечатать один единственный экземпляр, чтобы успокоить вождя. В конце концов было решено обнародовать статью без абзаца, где говорилось о том, что на заседаниях политбюро должны присутствовать представители Центральной контрольной комиссии ЦКК которые ни при каких условиях не могут испытывать влияние личности, в том числе и в особенности генерального секретаря. В то же самое время руководство разослало в губернские уездные партийные организации «Циркуляр», предназначенный нейтрализовать предполагаемый вредный эффект статьи. В письме от 27 января, составленном Троцким и подписанным собственноручно всеми членами Политбюро и Оргбюро, включая Сталина, Сообщалось, что Ленин болен и не может посещать заседание Политбюро. Этим объясняется его неосведомленность о реальном положении дел, не дающим ни малейших оснований предполагать раскол в партии. Зная Ленин об этом документе, он вполне мог повторить слова Николая II, которые тот записал в своем дневнике после отречения «Кругом измена, трусость и обман». В качестве награды за поддержку Сталин в январе еще раз предложил Троцкому место зама в ВСНХ или Госплане. Троцкий вновь отказался. Ленин отбивался, как загнанный зверь. В минуту просветления, неизменно подробно осведомляясь о деятельности тройки, он готовил мощную кампанию против нее. Хотя его физическое состояние явно не соответствовало этому Он планировал участвовать в работе, намеченного на март 12 съезда партии, чтобы с помощью Троцкого провести коренные перемены в политическом и экономическом управлении страной. Троцкий был его единственным союзником и бы находился почти в такой же политической изоляции. Если бы Ленину удалось проделать то, что он задумал, то карьера Сталина была бы серьезно поколеблена и снесорушена до основания. Раздражение Ленина поведением Сталина, принимавшей все более ощутимые формы, усугублялось с высокомерием последнего в отношении национальных меньшинств, проживающих на территории страны. Ленин придавал особое значение национальному вопросу, не только потому, что от его успешного решения напрямую зависела целостность государства, но и из-за его широкого резонанса среди колониальных народов. По существу вопроса, У Ленина со сталиным расхождений не было. Национализм был буржуазным предрассудком, которому не место при диктатуре пролетариата. Не вызывало сомнений и то, что советское государство должно быть, безусловно, централизованным, и решения правительства обязательны для всех его субъектов без различия национальности. Однако сталинских методов Ленин не одобрял. Ленин полагал, что малые народы имеют право не любить русских за все, что им пришлось претерпеть от них в прошлом, и эту историческую неприязнь он предполагал преодолеть путем существенных уступок вроде формального предоставления федерального статуса и некоторой культурной автономии, а также и прежде всего соблюдая особый такт в отношениях с ними. Человек, абсолютно лишённый национального чувства, он презирал великорусский шовинизм и боялся его угрозы мировым интересам коммунизма. Сталин, грузин, говоривший по-русски с неистребимым акцентом, смотрел на вещи по-иному. Он давно понял, что основную силу коммунизм черпает из русского народа. Из 376 тысяч членов партии в 1922 году 270 тысяч или 72 процента были русскими, а из остальных большая часть половины украинцев и две трети евреев русифицированными или ассимилированными. Более того, в ходе гражданской войны и еще более войны с Польшей наблюдалось невольное смешение понятий коммунизма с русским национализмом. Ярчайшим проявлением этого явилось движение «Сменный вех», снискавшее популярность среди консервативной части русского зарубежья, объявив советское государство единственным защитником величия России и призывая всех ее эмигрантов к возвращению на родину. На 10 съезде партии 1921 год один из делегатов заметил, что достижение советского государства наполнили гордостью сердца всех тех, кто был связан с этой русской революцией и создал со своего рода русский красный патриотизм. Для такого тщеславного политика, как Сталин, более заинтересованного в реально осязаемой власти у себя дома и сейчас, чем в грядущем о облагодействовании всего человечества, такое развитие представлялось не опасностью, а, напротив, удобным стечением обстоятельств. С самого начала партийной карьер и с каждым годом своего диктаторства все более и более Сталин становился на позиции русского национализма в ущерб интересам национальных меньшинств. К 1922 году большевики завоевали большую часть приграничных территорий. Разумеется, решающим фактором в ходе имперской экспансии служила Красная Армия, но немалый вклад внесла Пропагандистская и подрывная деятельность местных коммунистов. И после установления новой власти они захотели получить свою долю властных полномочий. Но их притязания не находили почти никакого отклика в центре. В качестве наркомнаца, наркома по делам национальностей Сталин каждую из так называемых советских республик воспринимал как неотъемлемую часть России недалеко уйдя в этом смысле от политики царского правительства. Результатом стали обиды и конфликты между местными коммунистами и московским аппаратом, в конце 1922 года обратившие на себя внимание Ленина. Самое серьезное столкновение на этой почве наблюдалось в Грузии. Сталин считал покоренное гнездо меньшевизма своей собственной епархии, И после завоевания Грузии он с помощью своего соратника, грузина Сергуа Арджоникидзе, главы Кавказского бюро РКПБ, стал бесцеремонно командовать здешними коммунистами. Применяя ленинскую инструкцию об интегрировании экономики с Кавкази, Арджоникидзе объединил Азербайджан, Армению и Грузию в единую федерацию, подготавливая ее присоединение к Советской России. Местные коммунисты, такие как Будум Дивани и Филипп Махарадзе, воспротивились и пожаловались в Москву на воскомерное поведение аджинькидзе. Приняв в внимание эти протесты, Ленин на некоторое время приостановил политическую и экономическую интеграцию из кавказе но затем в марте 1922 года распорядился возобновить прерванный процесс. К этому времени Орджоникидзе объявил о создании Федеративного союза советских социалистических республик за Большинство полномочий правительств трех республик должны были делегироваться новому руководящему федеративному органу. Протесты из Тифлиса не тронули Ленина, который в таких вопросах полагался на рекомендации Сталина. Летом 1922 года. Коммунистическая империя состояла из четырех республик – России, РСФСР, Украины, Белоруссии и Закавказской Советской Федеративной Социалистической Республики – ЗСФСР. Формальные отношения между ними определялись двусторонними соглашениями. В действительности все четыре находились под прямым руководством Российской Коммунистической Партии. Теперь было решено, что настало время поставить отношения между республиками на более прочную основу. В августе 1922 года Ленин поручил задачу выработки принципов Федеративного Союза Комиссии под председательством Сталина. Сталин придумал поразительно простое решение. Три нерусские республики должны войти в состав РСФСР в бровах автономии, а центральные государственные органы Российской Республики должны принять на себя федеральные функции. При таком устройстве не возникает никаких различий в конституционном статусе между Украиной или Грузией с одной стороны и автономными республиками в составе РСФСР, как, например, Якутией или Башкирии с другой стороны. Это было в высшей степени централизованное устройство, при котором все важнейшие государственные функции вручались в Москве. В действительности этим возрождался исповедуемый царизмом принцип единой и неделимой России. Ленин предполагал нечто совсем иное. Уже в 1920 году он задумывал образование двух типов советских республик – союзных, наделенных всеми формальными признаками суверенитета для крупных национальных общностей и автономных для меньших наций. Но Сталин считал эти различия умозрительными, поскольку в административной практике Москва не делала разграничений между большими и малыми народами. Получив мандат от Ленина, он начал проектировать новую государственную структуру согласно собственным представлениям. Тезисы Сталина, основанные на концепции автономизации, были переданы на одобрение самим республикам, где были встречены крайне враждебно. Более всех возмущались грузинские коммунисты, которые 15 сентября 1922 года объявили намеченные меры преждевременными. Арджан Никидзе отклонил возражение и сообщил Сталину от имени Закавказской федерации, что тезисы одобрены. Украина воздержалась от оценки, а Белоруссия заявила, что солидаризируется с решением Украины. Комиссия же Сталина единодушно приняла его план. Ленин ознакомился с тезисами Сталина 25 сентября. Он прочел также и резолюцию ЦК КП Грузии, в которой Сталин приложил необычно пространную для него объяснительную записку. Он оправдывал свой план тем, что в реальности невозможно найти компромисс между истинной независимостью каждой из республик и их объединением в одно целое. «К сожалению, — писал Сталин, — в годы гражданской войны когда мы вынуждены были демонстрировать либерализм Москвы в национальном вопросе. Мы успели воспитать среди коммунистов, помимо своей воли, настоящих и последовательных социал-независимцев, требующих настоящей независимости во всех смыслах. Ленину очень не понравились как содержание так и то Сталин не только пренебрег доводами местных коммунистов, но весьма грубо о них отзвался 26 сентября вождь вызвал Сталина на беседу, которая длилась 2 часа и 40 минут, и после которой он направил в политбюро записку, которую сурово раскритиковал тезисы Сталина. Вместо трех республик, входящих в состав российской, он предложил, чтобы все они на еду ССФСР образовали новое наднациональное объединение с предположительным названием Союз Советских Республик Азии и Европы. Опуская в названии нового государства слово «Россия», Ленин хотел, с одной стороны, подчеркнуть равенство всех входящих в него членов, по его выражению, чтобы не дать пищу сепаратистам, и создать ядро, вокруг которого могли бы консолидироваться страны, которые придут в будущем их коммунизм. Как отмечал Сталин в то время Новый Союз явился новым решительным шагом по пути к объединению трудящих всего мира в Мировую Советскую Социалистическую Республику. Сталин. Счинение. Том 5. Москва. 1947 год. Страница 155. Ленин, кроме того, предлагал не возлагать на ВЦИК, Всероссийский Центральный Исполнительный Комитет, функции союзного органа, как планировал Сталин, а сформировать с этой целью новый всесоюзный ЦИК. В ответ на ленинскую критику Сталин не выказал полагающегося по отношению к партийному лидеру почтения, соглашаясь с мнением Ленина относительно структуры государства. И представляя комиссии пересмотренный проект, он продолжал упрямо настаивать на превращении цикл РСФСР в общесоюзный цикл. Иные возражения ленин он отверг как несущественные, а в одном пункте упрекнул Ленина в национальном либерализме.